Глава тридцать вторая Мадина обозвала меня предательницей, но я, сославшись на вспыхнувшую головную боль, по магазинам с ней так и не поехала. Я бы просто не смогла делать вид, что ничего не произошло, улыбаться, болтать и мерить вещи, до которых мне сейчас нет никакого дела. Ничего не было. Сердце неровно бьется толкая кровь болезненными импульсами. Глаза сухие, словно в них насыпали песка. Я бы разревелась, но слишком опустошена для этого. Я, наверное, не могу поверить до конца. В грудной клетке разросся ком, мешающий дышать. Голова и правда раскалывается. Я не соврала. Ничего не будет. Это была ошибка. И Антон бесконечно прав, конечно, и ему, наверное, просто отказаться от меня. Он свое получил, а рисковать незачем. Больно. А предложил сбежать лишь потому, что знал, что я никогда не соглашусь и можно всю эту грязную интрижку за спиной отца завершить красиво. Вот и все. Бросил, не бросая. Формально мне и правда не за что на него обижаться. Даже наоборот. Благодарить должна. Обо мне же заботиться, да? На губах расцветает дрожащая горькая улыбка. Только я вот жутко обижена. И мне так больно. Ненавижу. Ненавижу его. Ненавижу, ненавижу, ненавижу. Сволочь. Часто моргаю. По ощущениям меня раздирают жуткие рыдания но на деле глаза сухие, как пустыня. Тело даже боль о нем отпускать не хочет, извращенно наслаждается каждой каплей. Но это пройдет. Я могу все пережить. И это тоже. Я знаю, что сильное. Это просто похоть и мои глупые фантазии. Осталось только убедить себя в этом. К приходу из садика Тимура Я почти успокаиваюсь. Взгляд потух и кажется просто усталым. Черная плотная апатия почти заглушает боль. Чтобы сын не заметил мое состояние, решаю пойти с ним в кино. Темный зал кинотеатра, скрывающий мое бледное безжизненное лицо и возможность не разговаривать целых два часа – идеальное для меня сочетание сейчас. Домой мы возвращаемся точно к ужину. Первый шаг в столовую дается мне с огромным трудом. Надежда увидеть его и терпкая горечь от возможной встречи разрывают на равные куски, повергая в смятение. Затаиваю дыхание, обводя лихорадочным взглядом присутствующих за столом. И то ли облегченно, то ли расстроенно выдыхаю. Антона нет. Добрый вечер всем. Подталкиваю Тиму к его месту, целую маму в подставленную щеку, робко улыбаюсь, до сих пор дующейся на меня сестре. На мужа смотрю последним. Прямо и в глаза. Не могу затоптать в душе тихий злой вызов. Если бы не он, то, возможно... Но Вадим ничего не замечает. Скользит по мне рассеянным взором, невнятно кивает и тихо продолжает говорить с кем-то по телефону. Тонкие губы все время упрямо поджимаются, брови сходятся на переносице и на лбу собираются морщины. Стальной ровный голос, в котором затаилась угроза для его невидимого собеседника. Я отворачиваюсь и сажусь за стол. Язык покалывает от желания узнать, где Антон, но я скорее его откушу, чем поинтересуюсь. Зато мою мать не останавливает ничего а где твой старший сын вадим ее черная бровь изгибается когда она кидает на моего мужа не слишком приязненный взгляд иногда я поражаюсь тому насколько вадиму все равно кто и как к нему относится если бы я была на его месте я бы не смогла каждый вечер обедать с человеком, который явно мечтает о том чтобы ты подавился антон небольшой любитель семейных сборищ у себя наверное завершив разговор неопределенно пожимает плечами муж кладя телефон на стол рядом с собой как всегда мать пренебрежительно хмыкает но это наша традиция в этом доме так заведено он должен уважать начинает была мама менторским тоном но полей старший Ее нетерпеливо обрывает, едва заметно морчась. И весь ужин терпеть его упражнение в остроумии? Или еще что похуже, придумает в отместку, что его заставили? Нет уж, пусть. Он у тебя неуправляемый, фыркает мать. Плохо сына воспитал, Вадим. Муж, наконец, поднимает на нее льдистый сосредоточенный взгляд и та невольно, боязливо поджимает нижнюю губу. «Для кого плохо, Алсу? Для таких, как ты, кто всегда готов рассказать другим, как надо и как не надо. Да, для тебя и других умных плохо, а Антону с собой отлично, даже замечательно». Мадина издает тихий смешок, но тут же осекается под строгим материнским взглядом, утыкается носом в тарелку, но потом вдруг с вызовом поднимает черные глаза. «Мы с Антоном завтра в кино идем. Можно?» «Нет», — вспыхивает мама. «Да», — отмахивается Вадим. «Нет», — повышает голос мать. «Я запрещаю». «Не съест он ее, Алсу, что ты как дура», — небрежно бросает Вадим, методично разрезая мясо. Мать аж передергивает. Я на секунду прикрываю глаза. Гробовая тишина. Вадим, опять! Тим, ты поел? Перевожу строгий взгляд на сына. Тот торопливо кивает. К себе иди тогда. Я приду сейчас. Посылаю зайцу скупую улыбку и через секунду... Он уже исчезает из-за стола. «Не смей оскорблять меня при дочерях и внуке», — Вадим Львович. Седит мама сквозь зубы, стоит Тимке скрыться за дверью. Мама судорожно сжимает приборы дрожащими пальцами и смотрит прямо перед собой. Сдерживается. «Не смей обсуждать меня и моего сына». И перечить мне в моем же доме, Алсу Рашидовна. Если, конечно, хочешь и дальше жить припеваючи. Поняла?» Тихо парирует Вадим, наклоняясь к ней. Потом громче. «Не слышу». «Мама молчит». «Кивни, твоя мать», — рычит Вадим. «Вот так». Расслабленно откидывается на стуле, когда мама наконец двигает головой, кивая. На его тонких губах расцветает циничная улыбка. У меня окончательно пропадает аппетит. Как у вас тут весело! Я быстро поворачиваю голову в сторону двери и, схватив микроинфаркт, утыкаюсь носом в тарелку. Антон стоит в проеме, опершись одним плечом о косяк, и засунув руки в карманы спортивных штанов. Я, наверное, схожу с ума, но мне чудится, что я ощущаю его тепло и запах. По венам струится жаркий озноб, на висках выступает испарина. Я больна им, и я просто больная, что позволяю себе это. Не могу посмотреть в его сторону, но чутко прислушиваюсь к каждому движению. Он зайдет? Дура. Ничего не было. Ничего не будет. Присоединяйся, — предлагает Вадим, усмехнувшись. Его ничуть не смущает, что свидетелей у сцены оказалось больше. Да нет, — тянет лениво Антон, царапая мои рецепторы своим глубоким голосом. Я так, отчитаться зашел. По Новикову. Взгляд Вадима застывает на сыне, становясь цепким и заинтригованным. но ну? муж складывает пальцы домиком. «Сейчас». По голосу чувствуется, что Антон нагло улыбается. «Лови». Телефон рядом с Вадимом оживает, возвещая о принятом сообщении на один из мессенджеров. Он, нахмурившись, смотрит на экран, А потом его брови удивленно ползут вверх. Довольный смех Антона. Ближе. Я сейчас зазвеню, как натянутая струна на всю столовую. Щеки заливает густым румянцем. Как хорошо, что всем на меня сейчас плевать. Антон останавливается рядом с Вадимом, прямо напротив меня. Одну руку кладет на спинку его стула, Второй опирается на стол. Улыбаясь, смотрит вместе с ним какое-то видео. «Охренеть!» — бормочет Вадим тихо. «Да!» — тянет Антон, ухмыляясь. «Надеюсь, пап, ты не такой дурак? И подобную фигню в телефоне не сохраняешь?» «Я такое и не снимаю», — хмыкает Вадим. Там еще документы кое-какие. Посмотри. И скидывается со своего телефона Вадиму еще пару сообщений. И тут мне пробивает ударом солнечное сплетение, потому что, пока муж поглощен полученной информацией, Антон поднимает на меня взгляд. Тяжелый, горящий и неожиданно злой хотя его губы продолжают улыбаться. Мне хочется стечь по стулу под стол, скрыться от этого прожигающего взгляда и... Обнять его хочется. Дико. Кончики пальцев начинают нестерпимо колоть. Жадно дышу, пытаясь вычленить запах именно его туалетной воды. Это похоже на паническую атаку. Я не могу. «Извините, я пойду, резко поднимаюсь с места, сглатываю и добавляю глухо. К сыну. Не могу больше. Еще пару секунд, и я либо расплачусь, либо повисну на нем при всех. Или все сразу». «Давай», — безразлично кивает Вадим, не отрываясь от экрана. Антон медленно отводит глаза, освобождая меня. «Дышать сразу легче?» И я нахожу в себе силы двигаться медленно и с достоинством. По крайней мере, до двери столовой.